Глава 29 Слишком душно для Июля, сказал в полдень дедушка Иоанн Ли с детьми, Лидией и Эйбом, которые на минутку заскочили к нему в передние покои. Сегодня 12 июля, объявил Эйб. При чем здесь эта дата? спросила Лидия. При том, что теперь меня интересует календарь, ответил Эйб. Господи, сказала Лия, что-то вы у меня сегодня разговорились. Эйб согласно кивнул. Я готовлюсь к школе еще до начала занятий, чтобы удивить учительницу. Как это? спросил дедушка. Очень просто пытаясь осмыслить календарь, — ответил Эйб. Лия взъерошила волосы Эйба, который раз поражаясь репликам умненького брата. — Ты удивишь ее, наверное, не только этим. Ведь ты уже поллета занимаешься арифметикой, а Лидия с отцом тебе помогают. Дедушка стал кивать головой, подергивая носом. — Вы оба у меня страсть, какие умные. Прямо как ваша мама. Глаза Эйба засветились радостью. «Мама Лия?» Дедушка от смеха даже откинулся на спинку кресла. «Ну что ж, у нее тоже светлая голова». Лидия, как заметила Лия, совсем притихла. «У тебя все в порядке, Лидия?» Так кивнула, но глаза ее вдруг увлажнились. «Тогда в чем дело, милая?» — спросил дедушка. «Я не могу вспомнить, какой была моя настоящая мама!» Первым заговорил Эйб. «И я тоже, Лидия! А плакать-то зачем?» «Ай-ай-ай, Эйб, не стоит так говорить!» Сказал дедушка Иоанн. поди ка сюда, садись ко мне на колени!» Он отложил тросточку в сторону, и Эйб забрался к нему на колени. «Давай я расскажу тебе о той маме, что тебя родила». «Ты ведь говоришь о своей дочери, дедушка, правда?» Спросила Эйб. Дедушка кивнул. «У нее были голубые-преголубые глаза. Таких я больше ни у кого не видел. Но взгляни на свою сестру». «У нее почти такие же глазки, как у твоей мамы!» «А что от мамы досталось мне?» Дедушка стал тщательно осматривать Эйба. Получилось немножко смешно. «Дай-ка поглядеть!» Он потрепал себя за длинную бороду и нахмурился, а затем его мращинистое лицо расплылось в улыбке. «Теперь понятно!» Ты такой же храбрый, как твоя мама. Я заметил это по твоим глазам. Уж очень они у тебя озорные. А также... А также по голосу, улыбнулась брату Лидия. «А что еще?» — спросил Эйб. Наконец пришло время заговорить Лии. «Если бы вы спросили у меня...» то я бы сказала, что от мамы вам обоим достались чудесные волосы, светлые, как спелая пшеница, светлее, чем у вашей тети. Лия чуть не произнесла имя Сейди, но вовремя осеклась. — Ну, и что же ты хотела сказать, мама? — спросил Эйб. Тут уж пришлось вмешаться дедушке и продолжить вместо Лии. — В семье, говорят, не без урода. И наша семья, молодой человек, тоже не исключение. — Значит, Эйб получил наследство мамины волосы, глаза и храбрость, — проговорила Лидия, глядя прямо в глаза брата. — Может быть, ты, Эйб, наконец успокоишься? Лия невольно улыбнулась. — Ах, как ее ребята любят припираться! так же, как в свое время они с Сейди, а еще Анна с Мэри Руфью. Но однажды они это перерастут, — подумала Лия. Дедушка ни с того ни с сего начал рассказывать комическую историю своего детства, и описание одного дождливого и слякотного лета много-много лет тому назад вмиг привлекло внимание детей. «И вот, башмак мой, значит...» Увяз по дороге в Орешниковую ложбину. А я, надо сказать, жил там в старом фермеровском доме со своими родителями, Вашей мамой, тогда еще девочкой, тетей Элизе, И целая равой вашей же, теперь уже взрослых, двоюродных теть и двоюродных дядей. — Ну вот, значит, застрял мой башмак, а я все тянул и тянул его, да так и не вытянул. Лидия заулыбалась во весь рот. — И как же ты поступил, дедушка? — А вот что я сделал. Я подумал, что лучше уж я вытащу ногу, а застрявший башмак оставлю на месте. Ты в самом деле так сделал? спросил Эйб. Да. Так я и квылял, по грязи до колодца, затем накачал там немного воды и ополоснул носок и ногу. Вот и все. На том все и кончилось. А что случилось с твоим башмаком? спросила Лидия. А, -а башмак-то! Он оставался там всю ночь. А когда погода совсем испортилась, утром снова пошел дождь, да еще какой! Слякоть превратилась просто в жижу. Так что из этой жижи я свой башмак вытащил безо всякого труда. Это вызвало взрыв смеха, а смех благодарных слушателей всегда подвигал дедушку к дальнейшим воспоминаниям. Пока он рассказывал свои байки, Лии вспоминались дни ее детства, когда она, Сэдди, Анна и Мэри Руфь, бывало, сидели на коленях отца и слушали, как он читает «The Budget. Тетя Лизи и мама, как всегда, сидели рядом и занимались вышивкой или вязанием. Время от времени мама негромко вздыхала, и тогда отец всякий раз поглядывал в ее сторону, улыбался и продолжал чтение. Словно они были связаны некой чудесной нитью, что скрепляет семейство в одно целое, день за днем и ночь за ночью. Как она грустит по тем временам! Возвращаться в прошлое ей, разумеется, нежелательно, даже если она и могла бы это сделать, во всяком случае не теперь, когда дети так в ней нуждаются. И все же, если бы ей удалось каким-то образом вернуться в отруческие годы, она с удовольствием выбрала бы катание в тележке по осени и игру в прятки, чем они с Ионой вместе со всеми родными, сестрами и братьями занимались с превеликим удовольствием. В то время она была в возрасте Лидии. Ах, это блаженная пора! Яркое синее небо, теплая тихая погода и пахнущий морозцем воздух все лучшее из поры ее детства каждую осень попадала в кладовую ее памяти. Однажды Лия в одиночестве присела на холмистой лужайке позади амбара и, подняв глаза к ночному небу, принялась разглядывать круглую желтую луну, считать звезды и гадать о своем будущем за кого она выйдет замуж, когда вырастет, и сколько малышей в один прекрасный день будет у них с мужем. Серебристые звуки детского смеха пополам с веселым покашливанием дедушки и Анна побудили Лию вернуться к насущным заботам. — Ну ладно, пойдем-ка лучше приготовим ужин, — сказала она и поднялась. Лидия и Эйбы последовали за ней, но прежде крепко обняли дедушку. — До скорой встречи за столом, — сказала Лидия с шаловливой улыбкой. — Приходи без опозданий. Мы с мамой готовим что-то очень вкусное. Лия поднесла палец к губам. — Прошу тебя, Лидия, не надо лишними словами портить всем удовольствие. — Ах, девочкам лучше никаких секретов не доверять! — излил свою горечь Эйб. Дедушка весело хмыкнул, и Лия, выставив ребят из его комнаты во флигеле, повела их обратно в дом. Когда все семейство, за исключением тети Лиззи и дедушки Иоанна, собралось на завтрак, Лия выглянула из окна и обрадовалась, ясному летнему дню. Затем, когда все, склонив голову, в молчаливой молитве возблагодарили Бога, Эйб громко объявил «Сегодня пятница!» «Тринадцатое число». Отец тут же суеверно заметил, что, дескать, пятница, да еще если она приходится на тринадцатое число месяца, считается несчастливым днем. Так что глядите в оба, по крайней мере, до заката. Мама отнюдь не одобрила бы подобных высказываний отца, но тот говорил как бы в шутку, хотя сам был уверен в своей правоте. Хорошо еще, что тетя Лиззи не успела к блинам с яичницей. А она бы за словом в карман не полезла и немедленно положила бы конец бессмысленной болтовне. Тетя Лиззи была из того же теста, что и мама, чему Лия, конечно, только радовалась. Закончив с едой, Авраам вышел из-за стола и отправился в амбар. Тогда-то Лия и объяснила Лидии с Эйбом, что волноваться насчет тринадцатого числа не стоит. Не берите в голову эту дату, дети. Мы вовсе не суеверные люди, честное слово, и никогда ими не были. Эйб выглядел озадаченным и, обернувшись в сторону заднего крыльца, заметил. «Но разве не сказал отец, что...» «Я знаю, что сказал твой отец». Ле колебалась, не зная, как сохранить почтение к отцу и в то же время передать верное. В этом у нее не было никаких сомнений и которое которые она, в свою очередь, усвоила из бесед с мамой и тетей Лизи. Лии не хотелось чернить отца, но всякий раз, когда он начинал толковать о мрачных сторонах жизни, в глубине души она сильно тревожилась. На этой неделе отец предложил показать Лидию, которой комары в кровь искусали ноги, местной знахарке. Если бы не поддержка со стороны тети Лиззи, Лия в этой ситуации могла бы сплоховать. Ведь что ни говори, Авраам был отцом Лидии. Она же ли ее просто замещала мать. По крайней мере, так выходило в некоторых, наподобие этой ситуациях. «А вы помните, куда мы сегодня собираемся, а?» — спросила она детей, чтобы как можно приличнее сменить тему разговора. «Мы собираемся показаться доктору», — весело ответила Лидия. Она любила, когда доктор Шварц слушал ее сердце или, как он ласково его называл, моторчик, приставляя стетоскоп к ее груди. «Нам следует выехать уже через час», — сказала Лия, указав Лидии на гору грязных тарелок на столе и жестом же отправив Эйба во двор, чтобы тот помог отцу в амбаре. «Вчера вечером дедушка Иоанн был просто счастлив, когда на ужин получил наш сюрприз», — сказала Лидия, вставая из-за стола. Эйб вытер губы. «Я тоже, мама! Торт со взбитыми сливками и ананасом всем пришелся по душе — и дедушке, и отцу!» «Он и сегодня вам достанется на послеобеденный десерт», — сказала Лия. «Я надеюсь, ты не будешь возражать». Обрадованный Эйб бросился во двор, чтобы передать приятную новость отцу. Стоя на заднем крыльце, Лия долго смотрела ему вслед, радуясь тому, что разговор о пятнице и тринадцатом числе остался в прошлом. Пока. Все, время вышло, иди мыть ноги, — позвала Лия брата. Разумеется, ей не хотелось, чтобы Эйба пришел в идеально чистое помещение больницы, куда детей приводят на профилактический осмотр с грязными ногами. Как сказал две недели назад доктор Шварц, тянуть с обследованием до начала учебного года, а потом, высунув язык, бегать по разным кабинетам, просто глупо. Кроме того, среди детского населения округа выявлено два свежих случая тяжелого полиомиелита, поэтому доктор уговорил Лию побыстрее привести Эйбо и Лидию на первую прививку новой вакцины. И хотя лето было в разгаре, он обещал выправить ее деткам надлежащие медицинские бумаги об отсутствии у них каких-либо заболеваний. И еще один плюс видела в этом визите Лия – прививка которая спасет ребят от страшной хвори, избавит их отца от соблазна призывать на помощь знахарку. Лошадка без всяких капризов дала себя впрячь в багги, и вот Лия с детьми уже на пути в больницу. Ехать предстояло чуть менее полутора миль. — Интересно, сильно ли я поправился в этом году? — проговорил Эйб, сидящий на козлах рядом с Лией. Лия дала возможность Лидии выразить на этот счет свое мнение, но та притихла на заднем сиденье. Тогда, радуясь душевному спокойствию ребятишек, Лия прислушалась к мерному цоканью к по дороге. Вскоре Лидия начала, причем довольно громко, напевать мелодию песни «Любит мой Иисус меня». Эту песенку нередко напевала детям Мэри Руф. «Это твердо знаю я», — Эйб, севшим от волнения голосом, подхватил со второй строчки куплета. Когда начали петь третью строчку, «Он детей к себе зовет и на руки их берет», — Лия вздрогнула, вспомнив, каким крошечным родился ребенок Сейди. Она стала подпевать детям, надеясь быстрее избавиться от неожиданного уныния. Прибыв в больницу задолго до назначенного времени, Лия обратила внимание на серого цвета багги, припаркованную на обочине проселка. Не зная, кто еще из Амишей мог сегодня приехать в больницу, она решила, времени-то было еще достаточно, посидеть с ребятами на воздухе, подождать хозяев багги и отправиться на прием к врачу за несколько минут до назначенного часа. Эйб тут же спрыгнул с повозки и подошел к серой багги. Откинувшись на спинку сидения, Лия не стала возражать. Пусть проявит свойственную ему общительность. На мгновение она прикрыла глаза. Последнее, что она услышала, это как из повозки выпрыгнула Лидия и побежала к Эйбу. Теперь оба, стоя перед чужой багги, с кем-то болтали. Пришлось Лии, пусть и неохотно, покинуть свое место и, привязав лошадку к Коновизе, подойти к своим детям. — Мама, это Мэнди и Джейк Маст! — быстро проговорила Лидия, когда увидела подошедшую к ним Лию. — Ну, здравствуйте, ребята! — Лия пришла в крайнее изумление, увидев двойняшек Фанни. — Наша мама в больнице, она сильно простыла. — объяснила Мэнди. — Да, сильно заболела, — сказал Джейк, кивая головой. Контраст между белокурой, голубоглазой Мэнди и темноволосым, кореглазым Джейком просто бросался в глаза. — Как только мама купит лекарство, мы сразу поедем домой, — сказала Мэнди. — Лучше бы ей побыстрее выздороветь, — прибавил Джейк. Они просто не знают, что их родители упорно противятся общению с нами, Эберсолами. Промелькнуло в голове улии. Забавно, что можно вот так запросто поговорить с младшими сестренкой и братиками Ионы. Пользуясь моментом, Лия подумала, что эти двойняшки стали бы ей как родные, выйдя на замуж за Иону. «А как тебя зовут?» — спросила ее Мэнди, помаргивая голубыми глазами. — Я твоя кузина Лия, — сказала Лия, не называя своей фамилии. — А это Лидия и Эйб. — А Эйб уже сказал нам свое имя. Дружелюбно улыбнулся Джейк, показывая белые зубы. — Улыбки шире этой я еще не видывала, — подумалась Лия. — Лия — прекрасное имя. — сказала Мэнди. — И ты наша кузина? Лея выпрямилась. — Да, так оно и есть. Она их кузина. Значит, их родители ничего не рассказывали им о первой любви их старшего брата. Джейк неожиданно выпрыгнул из баги. Еге! Давай мериться, кто из нас выше! — Джейк, что же ты в конце концов вытворяешь? — нахмурилась Мэнди. «Ради бога! Ведь она же девочка!» «Так она же наша кузина, ради бога!» — крикнул в ответ Джейк. «Ребят, совершенно незачем так кричать!» — приструнила их Лия, с любопытством замечая, как Джейк и Лидия одновременно повернулись вокруг своей оси и встали голова к голове. «Я ведь выше, правда, мама?» Спросила Лидия, глядя прямо перед собой и держась из последних сил, чтобы не расплакаться. Наблюдая за детской забавой, что разыгрывалась на ее глазах, Лия подумала об этой неожиданной встрече, случившейся прямо-таки по иронии судьбы. Кузина Фанни на приеме с летней простудой, а тем временем ее двойняшки разговаривают с врагами семейства маст. — Ну, знаешь, сразу и не скажешь, хотя думаю, что ты немного выше, но только на волосок. Лидия хихикнула, а Джейк, наоборот, страшно расстроился. — Послушай-ка, Джейк, а я-то выше тебя, — проговорила, чересчур развеселившись Лидия. — Этого не может быть, — стоял на своем Джейк, положив руки на пояс. — Ну, хватит уже, пора сказала Лидия и повернулась к входу в больницу. В это время Эйби и Лидия прощались со своими новыми кузенами. — Не хотите ли приехать к нам в гости, в Грасхоперскую долину? — спросил Джейк. — Это было бы забавно, — сказала, помахивая рукой Лидия. — До свидания! — закричала им вдогонку Мэнди. Ясно, что Эйби и Лидия просто очарованы симпатичными двойняшками. — — подумала Лия. Догнав ее, дети поторопились в больницу. Оглянувшись через плечо на ребят кузины Фанни, Лия испытала смешанные чувства. Из-за читы маст, таких строптивых в отношении Эберсолов, почти не оставалось надежды, что они когда-либо снова свидятся с Джейком и Мэнди. Глава тридцатая Лия прибавила шагу, чтобы не отстать по дороге от Эйба и Лидии, которые увлеченно обсуждали что-то свое. Все трое шествовали пешком в школу. А шла уже, надо сказать, вторая неделя нового учебного года. В рубашке бледно-лилового цвета, широких черных брюках с подтяжками Эйбы, ученик второго класса, выглядел просто великолепно. Сегодня разнообразие ради он натянул на голову соломенную шляпу. Лидия в своем зеленом платье и новом черном переднике с небольшим пучком волос, убранным под белый молитвенный чепчик, была как картинка. В две последние недели августа Лия занималась шитьем для своих ребят новых комплектов школьной одежды, а также вызвалась вместе с другими родителями участвовать в уборке школы, чтобы подготовить здание к учебному году. «Мама, ты придешь сегодня на школьный пикник?» — спросила Лидия. «Ну, пожалуйста, мамочка!» — стал умолять ее Эйб, подпрыгивая на месте от восторга. «Вы действительно хотите видеть меня там?» — спросила Лия, зная ответ наперед. «Конечно, хотим!» — вскричал Эйб. — К нам приедут ученики из школы на Эсбеншат-Роуд, — сказала Лидия. — Вон-то парк-пикник, — сказал Эйб. За делами в лихорадочных занятиях Лия совершенно забыла об этом школьном мероприятии. В школе на Эсбеншат-Роуд, в которой обучались дети консервативных менонитов и амишей из Грасхоперской долины, учились Мэнди и Джейк Маст. Конечно, повидаться с близкими родственниками из семейства Маст, Лидии и Эйбу было очень интересно. «Обязательно буду, приеду на багги в полдвенадцатого», — пообещала ребятам Лия. «А ты останешься после ланча, когда учитель начнет рассказывать нам истории?» — спросил Эйбу, покачивая своим сутком с обедом. «Там посмотрим». Пусть и дети порадуются общению с одноклассниками. Это их дело — пообщаться, подружиться, чтобы не так сильно зависеть от нянек. — Ай, мама, останешься! — заскулила Лидия. — Никого из других матерей там, наверное, не будет, правда? Эйба покачал головой. — Но ты не такая, как все, — сказал он. — Ты моложе всех и красивее всех добавила Лидия. Лия срочно переключила их внимание на великое разнообразие деревьев, растущих вдоль дороги, и птиц, поющих над головой. Дорога в школу была не близкой, но это был отличный способ подольше побыть вместе с ребятами. Они, по всей видимости, никогда не тяготились ее присутствием, словно нуждались в ней больше, чем некоторые дети в своих мамах. Вернувшись домой, Лия приготовила две трехлитровые банки консервированных персиков. Затем они с тетей Лизи сварили много кетчупа. Когда они стали делать бутерброды для школьного пикника, в заднюю дверь громко постучали. Это кузнец Пичи принес печальное известие о смерти пастора Йодора. Отошел в мир и ноя совсем недавно, несколько часов тому назад их давний бессменный служитель скончался от сердечного приступа теперь надо выбрать нового проговорила тетя лизи пока обе провожали взглядом кузнеца поспешившего в амбар чтобы поделиться новостью с авраамом и гедом в ближайшее время надо полагать состоится обряд посвящения сказала лия — А мы с тобой начнем молиться уже сейчас, чтобы нового служителя выбрали согласно Божьей воле, — благоговейно проговорила тетя Лизи. А умеет ли так молиться наш отец? — спросила Лия. — Ты о чем? Молится ли отец Господу Богу, чтобы его воля исполнялась во всем, как молишься ты? — Как всегда молилась мама, — подумала Лия. Лицо тети Лиззи просветлело, когда она услышала такое пояснение. «По-моему, в сердце Авраама трудится Божий Дух», хотя и вполголоса, но твердо ответила она. «Поживем — увидим. В конце концов Авраам должен принять и дарованную ему благодать». Последние слова тети Лиззи просто поразили ли ее. «Надеюсь, ты права», — проговорила она. Может быть, тогда он перестанет говорить о знахарях и ворожеях? О да, все эти разговоры о белой магии скоро стихнут, вот увидишь ли. Слова тети Лиззи все никак не шли из головы. И даже в тот момент, когда она запрягла лошадку в баги и двинулась в сторону небольшой публичной школы для участия в праздничном обеде, слова «вот увидишь», еще долго отзывались эхом в ее сердце. Вообще говоря, она рада была сбежать на школьный пикник, несмотря на то, что следовало подумать о поминках пастора. «Тетя Лиззи в подобных вещах разбирается лучше», — решила Лия, выезжая на Джорджтаун-Роуд. Когда она добралась до школьного двора, там уже было полно детей — Чтобы полакомиться содержимым своих пакетов, девочки расположились на травке, а мальчики на карусели. Лицо Лидии было ужасно грустным, когда ее отыскала Лия. «Джейки Мэнди не приехали», — проговорила она. «Приехали все ученики из школы на Эсбеншат-Роуд, а Джейки Мэнди не приехали». «По всей видимости, они рассказали своей маме, что познакомились с Лидией и Эйбом», — решила Лия. «Кузина Фанни препятствует общению двойняшек с юными Эберсоми». «Чтобы отвлечь внимание бедной Лидии от этого печального факта, придется предложить ей нечто в качестве разъяснения», — подумала Лия. Разумеется, Лидию, совсем еще девочку, не стоит посвящать в такие нехорошие дела. — А может быть, Джейку и Мэнди не здоровятся? — предположила Лия в качестве возможного оправдания. — Этого не может быть! — воскликнула Лидия. — Учительница сказала, что сегодня мама нарочно забрала их домой. — Нарочно, чтобы они не смогли побыть с Эйбами Лидией. — подумала Лия. — И когда только все это кончится? Ей вдруг захотелось тотчас отправиться к мастам, ворваться в их дом через заднюю дверь и хорошенько отчитать кузину Фанни. Однако это искушение могло обернуться для взрослых Эберсолов ничем иным, как горьким унижением. И только. Узнав о смерти пастора Йодера, Лизи через выгон поспешила к Мариам Печи. Усевшись там, за кухонным столом, они за несколько минут составили список провизии, которую следовало доставить семейству Йодер для поминок. Затем Лиззи распрощалась с морями и пустилась в обратный путь, чтобы приготовить отцу и Аврааму ростбифы и бутерброды. За обедом она больше молчала, стараясь не встревать в беседу мужчин, обсуждающих панихиду в семействе Йодер, последующие похороны и поминки. После обеда Авраам склонил голову в безмолвной молитве, затем Лизи убрала со стола, вымыла и вытерла посуду. После этого она подмела полы на кухне и задней веранде и привела в порядок дорожку. При этом она все время вспоминала свой разговор с Лией. Сможет ли Авраам уверовать в Господа как Спасителя? По мнению Лизи Авраам явно смягчался. Тонкие лучики света, пробиваясь сквозь мелкие трещины, потихоньку проникали в его каменное сердце. С глазу на глаз Лиззи продолжала делиться с Авраамом тем, что узнала за все годы коленно преклоненных молитв и исследования Священного Писания. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Всякий раз, когда Авраам проявлял жестокосердие, она не уставала ссылаться на это место из послания апостола Павла к римлянам. И всякий раз она делала это с верой, что ее неотступное и пылкое свидетельство дойдет до Авраама и коснется сокровенных глубин его сердца. — Мама, ты чем-то расстроена? — спросил после пикника Эйб. Когда все трое возвращались домой, он сел на козлах рядом с Лией. Лия, сама того не желая, своими вздохами растревожила детей. Наконец, собравшись с мыслями, она пришла в себя. «Со мной все в порядке». Лидия начала пересказ событий дня. «Подумать только, я тоже расстроилась, когда Джейки и Мэнди не приехали на пикник». Эйба покачал головой. «И когда мы снова их увидим? А, мама?» И прежде чем Лия нашлась, что ответить Эйбу, вмешалась со своим предложением Лидия. Дескать, в декабре надо пригласить Джейка и Мэнди на день рождения Эйба. Глаза Эйба засияли. «Да! А также может быть, на рождественский обед!» В этот день из-за тревоги на душе Лия до поздней ночи не могла уснуть. Итак, двойняшки Маст рассказали матери о встрече с кузиной Лией. Эх, оказаться бы ей тогда птахой, летающей над багги Мастов. Она изо всех сил постаралась простить своих родственников, как тому учит Писание, ибо Масты, разумеется, нуждались в этом, не так ли? Сев на кровати, Лия уставилась во тьму своей спальни. Ах, как бы ей хотелось жить в мире со всеми людьми, включая Питера, Фанни и их ребят. Дорогой Господь, удали от меня гнев мой, молилась Лия. Глава 31. Когда епископ Бондрагер сообщил Аврааму, что получил от Сенги письмо, первым его, Авраама, побуждением было уйти. Об этом письме он предпочел бы даже не знать. Епископ, крупный пожилой мужчина, стоял в амбаре Авраама возле сноповязалки, загораживая собой огненные полосы от заходящего солнца. «На вот, взгляни!» С этими словами он сунул в руки Авраама Сейди письмо и приготовился слушать, что тот скажет в ответ. Как ни раздирали Авраама противоречивые чувства, письмо пришлось прочесть. Помимо долго им двигал жгучий интерес. Что же могло побудить Сейди взяться за перо? Подойдя ко входу, Авраам повертел листок в руках, чтобы в косых лучах заходящего солнца получше рассмотреть почерк давно пропавшей дочери. Пятница, 14 сентября 1956 года. «Дорогой епископ Бондрагер, приветствую вас из Наппани, штат Индиана, где я проживаю последние восемь лет. Я пишу вам с тем, чтобы испросить вашего разрешения вернуться в свою родную семью. Это очень помогло бы мне в тяжелое для меня время». Мне просто необходимо вернуться домой. Дело в том, что из-за несчастья, случившегося с моим супругом на строительстве силостной башни в Гошене две недели назад, я стала вдовой. Будучи изгнанной из родной церкви, я сочла за благо прежде всего связаться лично с вами. Надеюсь, вы сможете войти в мое положение и дать ход моему прошению». С момента моего крещения, а потом изгнания, прошло уже порядочно времени, и с тех пор я принадлежу к числу богобоязненных женщин, поскольку примирилась и с Господом Богом, и с Божьим народом в напане, так же, как в свое время в Миллерсбурге, штата Агайя, в том церковном округе, где я впервые исповедала свои грехи перед служителями. Могу ли я надеяться, что посредством этого письма вы поможете мне исправить существующее положение дел? После снятия с меня церковного наказания я хочу вернуться домой, чтобы увидеть дорогих мне людей – отца, мать и сестер. С должным почтением Сейди, в девичестве Эберсо. Авраам не знал, как приступить к этому вопросу и что сказать – Понятно одно — Сейди хочет вернуться домой, хочет покаяться. «Она ничего не знает о нас», — сказал Авраам, «не о переходе Иды в мир иной, не о рождении младшего брата». «Моя старшая дочь уже вдова», — с болью в сердце подумал Авраам, не успел он прочесть письмо до конца, как епископ выхватил его из рук Авраама и спрятал в конверт. «Возвращаться твоей старшей дочери, думаю, не стоит. Письмом тут не отделаться. У меня нет достаточных оснований возвращать изгнанную женщину по одному ее письму». Сердце Авраама упало. «Значит, ты не веришь, что Сэйди пишет искренне?» Сэйди искренне заблуждается. Это возможно так. Ваш старейшина не выше орнунг, хотя она может думать иначе. Если ей хочется жить с тобой, Лией и остальными членами твоей семьи, она обязана на коленях покаяться перед собранием, ни много ни мало. С этими словами епископ похлопал рукой по конверту с письмом. И если у нее хватит ума вернуться домой, не предприняв должных шагов, изгнание ожидает и тебя, Слии. Всяк приходящий и уходящий прибран к рукам, — подумала врама, вдруг осознав, что думает о том, о чем часто говорила Ида и с некоторых пор говорит Лизи Какой смысл налагать строжайшее церковное взыскание на семейство из-за его изгнанного члена, который теперь явно нуждается в помощи близких? Однако, не желая рисковать возможностью увидеться с Сейди и, наверное, юными внуками, Авраам промолчал. Сколько времени прошло с тех пор, как Сейди оставила родной дом и теперь живет где-то в Индиане? Очевидно, Ионе не удалось открыть своего дела в агаю. «Да и стоит ли этому удивляться?» – подумал Врам. «Ведь все епископы и там, и здесь на дух не переносят тех молодых людей, которые оставляют фермерство». Любой труд, за исключением фермерского, им кажется чрезчурмерским. Да, Иона погиб в результате несчастного случая – Строить силосную башню – дело непростое, даже опасное, это знает любой, особенно если ты неумелый плотник. Бедняжка Сейди, она познала ту же боль утраты, что и он. Неожиданно осознав этот факт, Авраам пожалел, что поддавался двойственным чувствам в отношении родной дочери. Плоть от плоти своей, кровь от крови. Пожалел, несмотря на долгие годы ее отсутствия и дерзкий отказ покаяться перед домашними. Что сделать, считал он, было важнее всего. М «Ты напиши ей. Напомни, как надо поступать в таких случаях, ладно?» — попросил он епископа. Епископ, опершись на сноповязалку, посмотрел Аврааму в глаза — Ладно, ты без нее тоскуешь, я понимаю, и винить тебя не могу. Напишу, чего от нее ждут. Уступит и согласится, сразу сообщу. Ошеломленный переменой в настроении епископа Авраам кивнул. Буду ждать, денки Вздохнув, грузный пожилой человек пустился в сторону заходящего солнца, но затем, словно вспомнив, что надо бы сказать о том, что его мучило, обернулся и спросил. «Ты подумал, как все это отразится на Лии и на детях?» Авраам судорожно вздохнул. «Ну, коли ты получил письмо от моей старшей дочери, я должен поговорить с Лией. Постараюсь как-нибудь помягче, однако новость передам». Потом мы с ней решим, что сказать Лидии и Эйбу. — Ладно, жди, заеду снова, думаю в скорости. — Теперь мы нужны Сейди, подумал Авраам. Однако на сей раз ей придется уважать Орнунг. Провожая взглядом епископа, направившегося к своей Багге, Авраам уже думал, как осторожно, когда придет время, он обо всем расскажет Лии. «Надо будет кое-что смягчить в этом рассказе», — с мимолетной грустью подумал он. Лия присела за кухонный стол рядом с отцом, когда тут, вернувшись к концу дня из амбара, снял соломенную шляпу и осторожно положил ее перед собой. «У меня есть для тебя кое-какие новости, Лия», — начал Авраам. Глубоко вздохнув, он придвинулся на деревянной скамье поближе к дочери. «Твоя старшая сестра по благословению епископа возвращается домой. Говорит, что хочет покаяться». «Моя сестра?» Лии на сердце бешено заколотилось. «Сэйди возвращается домой». Отец продолжал говорить о письме от Сейди, о посещении их дома епископом неделю назад, о своем отношении к этому делу, в общем, обо всем, что было нужно сказать. Лия не пропустила ни слова, впитывая в себя услышанное, но так и не поняла, отчего это у отца такое мрачное, совершенно не подстать радостным словам в лицо. «Что случилось, отец? Чем ты опечален?» Авраам в растерянности, опустив глаза к полу, долго молчал. Когда же он поднял голову, лицо его было пепельно-серым, кровь отлила от его лица. «Дело в том, что Сэйди возвращается, как вдова». Эти колючие слова засели занозой в лином сознании. «Моя сестра — вдова». Внимательно разглядывая отца, Лия пыталась вникнуть в смысл его слов. «Так что же, выходит, Иона умер?» Отец заговорил снова, но она почти не слышала его. Нечто давным-давно погребенное в глубине ее души вдруг вырвалось наружу. Годы любовной тоски, надежды, страданий... Искреннее желание простить Сэйди и молитвы о притворении этого желания в жизнь все закипело в один миг, поднялось и вырвалось на свободу. Силы сдерживать напор горестных чувств больше не было. Уронив голову на руки, Лия горько зарыдала. Отец прикоснулся к ней, чтобы ее успокоить. «Ну, будет, будет, деточка моя». Проговорил Абраам, совсем как мама. «Проходит все, пройдет и это». Не имея сил думать ни о чем, кроме собственной потери, Лия подняла голову. Ее глаза застилали слезы. «Нет, нет!» — рыдала она. «Моя сестра украла моего жениха, моего возлюбленного. Как же ты не понимаешь!» Она украла годы и годы, которые Господь предназначил нам, и он, и мне. А теперь Иона мертв, потерян для меня навеки. Лицо отца вытянулось. Дочернее горе поразило его до глубины души. Лия! Обеспокоенные глаза Аврама впились в Лию. Его лицо было необыкновенно озабоченным. Под пристальным взором отца она почувствовала себя раздавленной, и неудивительно, она была сломлена горем. Авраам, озадаченный потоком лейных слез, никогда не видел ее ни столь обезумевшей, ни столь откровенной. Чувствуя себя совершенно бессильным, он просто перестал ее успокаивать. Эх, не догадался попросить Лиззи быть рядом, подумал он. Возле плачущей женщины Авраам всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Теперь рядом с ним рыдала Лия, и, не имея сил совладать с чувствами, расстравляла себя новым горем из-за предательства Сейди. Это происходило теперь, когда Авраам совсем было уверился в том, что Лия забыла всю свою прежнюю ненависть и печаль. Авраам не знал, как ему поступить, как приоткрыть Лии, что было всему первопричиной. Может быть, рассказать ей о своей беседе с Ионой, когда в один прекрасный день, вскоре после исполнения Ионой и Лии заповеди крещения, они поговорили с глазу на глаз, спрятавшись в зарослях кукурузы. Но это признание может сместить Лиин гнев на отца. «Да, так оно и будет». Он выбрался из-за стола и стал ходить по кухне взад и вперед, чтобы размять затекшие ноги, а между тем придумать, как покаяться перед Лией в обмане, начиная с секретных телефонных переговоров с Давидом Меллингером в то время, когда Иона начал ухаживать за Лией, вступившей в пору совершеннолетия, и заканчивая визитом Питера Маста через год с лишним, когда он, Авраам, открыл ему полуправду — не потрудившись, напрочь отмести нарождавшиеся слухи, что между Лией и Гедом есть нечто большее, чем просто невинная дружба. А все из-за его, Авраама, коварного замысла держать Иону подальше от Лии. Однако ради чего, спрашивается? Ради того, чтобы гет кузнец использовал свой шанс, и более ничего» но в свете нынешних страданий Лии он, Авраам, как ни крути, был решительно во всем неправ. Задержав дыхание, Авраам подумал, что теперь просто обязан покаяться перед Лией в своем грехе, по крайней мере, частично. — Ты должна кое-что узнать, Лия. Мне давным-давно надо было тебе об этом рассказать. Явно озадаченная, Лия посмотрела на него красными от слез глазами. «Мне страшно жаль», — начала Авраам. «От всего сердца». Лия не проронила ни слова. «В том, что Иона женился на твоей сестре, частично виноват я сам», — проговорил он. «Виноват? Ты...» Как это может быть? Авраам мерил шагами тесное пространство кухни. Как жаль, что я вмешался в ее судьбу, думал он. Теперь из-за меня Лия, Майдель. Отец, что ты сделал? Спросила она, очень встревоженная. Нах, начал он снова. Я был последним глупцом. Выражение растерянности мелькнуло на лице Лии. Разумеется, ей хотелось выслушать отца. «И все-таки ты это о чем, отец?» С дрожащими коленями, словно вдруг ужасно озябший, Авраам остановился подле дровяной печи. Теперь он даже не думал возвращаться к столу, в такую даль от медленного огня в очреве печи. Нет, ему хотелось тепла. Только теперь возле блаженно теплой печи в его власти было разжать зубы, чтобы заставить свои уста исторгнуть слова, которые следовало сказать. Глава 32 Лия чувствовала себя близкой к отчаянию, и причиной тому было не только намерение Сейди вернуться домой, но и мучительное осознание того факта, что именно отец заранил в сердце ее возлюбленного сомнения в ее Лии честности, когда внушил Ионе мысль о предосудительности ее дружбы с Гедом. Лии вспомнилось одно тревожное послание Ионы. «Ах, как давно это было!» Он напрямую спрашивал ее о Геде-кузнеце. Подумать только, бедный Иона подверг сомнению ее верность по наущению ее же отца. Однако, какова во всем этом была роль Сейди? Кроме того, ей до сих пор не было ясно, зачем, однажды осенью, в тот день, о котором говорил отец, приезжал кайберсалам Питер Маст. Уж не скрывает ли ее отец чего-то еще? «Чего-то очень важного, о чем теперь предпочитает умолчать». Что за этим могло скрываться, в лейном положении оставалось только гадать. Как бы там ни было, Сейди должна была скоро вернуться домой, или следовало подумать, где устроить ее на ночь. Она спросила отца, не станет ли он возражать против своего переезда на первый этаж, в запасную спальню рядом с передними покоями, и тот немедленно согласился, отказавшись от самой большой, родительской, спальни в доме. Теперь там будет комната Лии и Лидии. Сама же Лидия была страшно довольна переездом в комнату над кухней, самую теплую в доме. Если Сейди привезет с собой двух или более детей, Ли с удовольствием передаст спальню отца и матери их непутевой дочери и ее потомству. Иониным и Сейдиным малышам. А пока комнатой Сейди и ее детей будет прежняя спальня Анны и Мэри Руфи, что в другом конце коридора, подальше от Лииной новой спальни. «И хорошо, что так», — подумала Лия. «Эйб, да благословит Господь его душу, поселится в бывшей Лииной спальне с прекрасным видом на леса и фермерские угодья». «Итак, все решено», — подумала Лия, радуясь тому, что отец ни в чем не воспротивился ее планам. «Теперь у каждого члена семьи будет место, которое он по праву может назвать собственным. Причем Лия по-прежнему останется рядом с Эйбом и Лидией, так что присматривать за ними будет не очень хлопотно». Когда тетя Лиззи помогла Лии приготовить для отца запасную спальню, Тот уже на другой день, не мешкая, перенес в свою новую комнату одежду и личные вещи. В субботу были готовы уже все комнаты, и великое переселение в основном состоялось. Лия поставила на дровяной печь горшок с куриным супом, чтобы разогреть его на ужин, и попросила Лидию, время от времени помешивая суп, за ним последить. Отправившись вверх по тропинке на лесную опушку, чтобы навестить Анну, Лия обратила внимание на стаю, числом в две дюжины и даже больше, одичавших индеек, с напыщенным видом ходивших по скотному двору Эберсолов. Более крупную стаю индеек она заметила на кукурузном поле. Они промышляли там остатками урожая. Оказавшись в прежней избушке тети Лиззи, Лия увидела милую малютку Иду Мэй и обрадовалась ей. Скоро этой примилой, говоряливой девчушке исполнится три годика. — Она совсем как твоя двойняшка в свои младенческие годы, ну прямо вылитая Мэри Руфь, — говорила Лия, с чем Анна всегда соглашалась. Кэти Энн, еще одна не менее усердная помощница мамы, умаялась и в данный момент, как было сказано, спала. «Теперь она спит два раза в день, и я этому только радуюсь», — проговорила Анна, убирая с лба густую прядь светлых, как спелая пшеница волос. Лия присела на пол и стала играть с Идой Мэй, которая разговаривала с безликой куколкой, сшитой Анной из вязаного носка. Такими вот куклами Лия обычно утешала больных детей в больнице доктора Шварца. — Ну давай, придумаем что-нибудь особенное в честь возвращения нашей заблудшей сестры, — предложила Анна. Лия еще не говорила сестре, с каким отчаянным чувством она ожидает Сейди. «Давай!» Вот и все, что смогла она выдавить из себя. «Ну, как это здорово, правда? Будем угощаться и веселиться по случаю приезда!» Лия резко встала и пошла к двери. Ком, подступивший к горлу, не давал ей говорить. «Ты же только что пришла!» — бросила ей вдогонку Анна. «Куда ты так спешишь?» «Хочу погулять в лесу. Вот и все». Лия не стала говорить, что ей надо немного побыть одной, иначе стеснение в горле и груди просто задушит ее. «Лия, вернись! Тебе не грустно, что пастора Йодора уже нет с нами? Я увидимся позже». Сказала Лия, и тот час пожалела, что так скупо поговорила с Анной, но оставаться у сестры у нее больше не было сил. Еще минута, и она разрыдается. Поспешно покинув избушку через заднее крыльцо, Лия бросилась вдоль каменной стены и сада в лес, мимоходом заметив, что недавние заморозки погубили все поздно цветущие насаждения Анны. Лия даже не подумала присесть где-нибудь рядом с домом и успокоиться. Она поспешила в лес, чтобы отыскать любимое рожковое дерево, хотя надежда на это было мало, ведь со времени, наполненных блаженством часов, проведенных у его ствола, прошло слишком много лет. Она с беспокойством отыскивала любимое дерево, желая прижаться к нему и его приласкать. Высоко в небе, торопясь на юг, клином летели дикие гуси. В конце концов, отчаявшись отыскать свою полянку, заветный клочок своей земли, Лия отправилась на невысокий скалистый выступ в сторону охотничьего домика, удивляясь тому, что он, несмотря ни на что, все еще там стоит». Не отважившись зайти внутрь домика, Лия стала бродить вокруг, в поисках места, где под густой листвой высоких деревьев можно было побыть одной. Отыскав чудесную россыпь валунов, она припомнила, что именно здесь, на этом месте, нашел ее гет-кузнец в тот день, когда она отправилась на свою любимую полянку и заблудилась. Не желая повторения подобного, Лия присела на один из валунов. «Значит, Анна хочет устроить праздник по случаю возвращения Сейди, хотя Сейди подобной чести вовсе не заслуживает». Мимо застывшей на месте Лии прошмыгнула Белочка, но остановилась и, слегка склонив головку, взглянула на нее, словно желая сказать... Привет, одинокая Лия, что ты делаешь в моем лесу? Ах, поняла про себя Лия, она еще не лишилась дара чуткого воображения, по всей видимости, благодаря влиянию детей. Как она их любит! Никогда не унывающая, жизнерадостная и вместе с тем прямая, чистосердечная Лидия. И Эйб, такой заботливый, усердный и надежный. Оба, казалось, были довольны ею в качестве мамы, о чем постоянно ей твердили. Но о том, что может породить одну лишь спесь, лучше не думать. Нет, определенно она не дитя и не нуждается в утешениях. Ей надо перестать кипятиться и остыть, все равно, что горшку с супом. Я лишилась Ионы дважды. Лия не противилась горькой правде, задевающей ее, ее за живое. Я лишилась Ионы дважды. В первый раз Иону увела Сейди, а теперь вот смерть. И все это случилось на протяжении девяти лет. Лия вдруг физически ощутила, как постарела она за те несколько дней, что переживала смерть Ионы. Вытянув перед собой изящные руки, она увидела сеть тонких голубоватых жилок, проступающих под бледной кожей. «Как хорошо, что Гет-кузнец пережил мой отказ и женился на Анне!» Подумала Лия, жалея себя, но в то же время понимая, какой счастливой парой оказались Анна и Гет. Задрав голову, она попыталась рассмотреть небо, но в густой листве были видны лишь россыпи светлых точек. Мертвая тишина с новой силой навалилась на Лию, и она внезапно затасковала по своей юности, подхваченной и унесенной минувшими годами. Между тем, заслышав легкий присвист, она обернулась, чтобы узнать, откуда доносятся эти до боли знакомые звуки. И точно, тяжело ступая, к ней приближалась тетя Лиззи. «Ну, привет, ласточка моя! Вышла погулять после обеда?» — спросила тетушка, радуясь встрече. «Давно я не бродила по лесу, так что домой пока не собираюсь», — проговорила Лия. Тетя Лиззи подошла к Лии и села рядом с ней на валун. «Недолго, как видно, ты здесь гуляешь. От нее ничего не скроешь». Старшая сестра возвращается домой, и мы уже место себе не находим, не так ли? Можно сказать и так. — Давай выкладывай, вдруг полегчает на душе, — сказала тетя Лизи утирая лоб тыльной стороной ладони. — Из чего же, по-твоему, мне лучше начать? Расправив плечи, тетя Лизи поддала рабочим башмаком ворох опавших листьев дикого винограда. «Во всем положись на Господа, ласточка моя!» Не зная, что сказать, Лия воскликнула. «Да неужели Бог и в самом деле знает, что творится у меня в душе?» Слегка оторопев, тетя Лиззи взглянула Лии прямо в глаза. «Разумеется, Бог о твоих переживаниях знает все, о твоих тяжких, ужасных переживаниях. Ибо разве не он с самого начала предусмотрел твою судьбу? Хотя понять это очень трудно. Недаром говорят, что жизнь прожить не поле перейти. Наш жизненный путь усыпан не розами, а камнями, о которые ноги разбиваются в кровь. Вот тебе мой совет. Забудь о своих переживаниях и займись делом. Ты только взгляни на свою старшую сестру, и тебе сразу станет ясно, что наша с тобой любовь нужна ей теперь больше, чем когда-либо прежде. Господи, она ведь уже вдова, а ей и тридцати еще нет. Я и в самом деле ее люблю, — вполголоса сказала Лия. Все эти годы я постоянно молилась о ней, но теперь, не знаю, смогу ли... Лия умолкла, не имея сил продолжать. Рано или поздно, ли ты обязана ей все простить, иначе злопамятность и мстительность затянут тебя, как болото. Значит, тетя Лиззи знает все, знает, какая ненависть и жажда мести разъедают ее изнутри. Эх, если б можно было пропустить собрание, на котором Сейди преклонит колени перед Господом Богом и братьями-служителями, чтобы исповедаться в своих грехах. Последние девять лет Лия ради Сейдиного же блага всей душой стремилась именно к такому финалу, но теперь, накануне предстоящего собрания, ей хотелось одного — бежать от него подальше. Она не желала слышать ни сейдиного покаяния, ни решения церкви, которым в конечном счете с нее будет снято страшное взыскание. Изгнанную сестру от всего сердца простят. Простят ее и родные, и примут под кровь. кров. По мне, так снова принимать ее в общину не стоит. Во всяком случае, я не смогу голосовать иначе, тетя Лиси изливала Лия свои скорбные слезы, прижавшись к груди родной матери. «Ну, поплачь, поплачь. Тебе надо выплакаться. А потом, когда избавишься от слез, мы пойдем домой ужинать. Мы должны пережить это вместе. Ты и я. Мы обе». Наплакавшись в волю, Лия ощутила усталость. Теперь, утирая лицо краем лиззиного передника, она на удивление четко разглядела очами сердца тот горький корень, что сквернял ее изнутри. Ах, этот пережиток прошлой скорби! На обратном пути обе молчаливо согласились ничего друг с другом не обсуждать, так что на дойке коров все было по-старому, как обычно бывает по утрам в понедельник. С отцом Лия почти не разговаривала. Когда закончили дойку, Авраам понес фляги с парным молоком в молочную комнату, а Лия принялась хлопотать по дому. «Пора уже», — решила она Эйбу или Сейди, как только та приедет, помогать отцу с дойкой коров. Она же со своей стороны ни в коем случае не передаст своей старшей сестре ответственности и власти быть под началом Бога и Авраама хозяйкой дома» сейди никак не заслуживает этого почетного места. Она бросила семейство, чтобы по-своему распорядиться своей жизнью. Так что теперь, в преддверии ее возвращения, ли нестерпимо хотелось ей показать, кто есть кто и что к чему в этом доме, чтобы Сейди сразу поняла, что особого места, достойного старшей дочери Авраама, ей никогда не видать». Сейди, разумеется, навсегда утратила положение старшей, и на этот счет двух мнений быть не может. В конце этого дня, когда Лия уже перемыла всю посуду и убрала ее в шкаф, ее навестила лучшая подруга, Ада, и страшно удивила ее. Она приехала одна и, улыбаясь во весь рот с горящими глазами, тут же поделилась с замечательной мыслью по случаю возвращения Сейди завалить ее поздравительными открытками. Ты могла бы устроить заблудшая овечки вечеринку. Если хочешь, выручу с холодной говядиной, а еще приглашу тех сестер, что захотят приехать, а еще всем сообщу новость о Сейдином приезде. Но мы еще точно не знаем, когда она приезжает, Ада. Давай подождем. Вдруг она вообще не приедет? Что тогда? Ада мгновенно нахмурилась. «Ты хочешь сказать, что она может передумать?» «Откуда мне знать? Прошло столько времени», — ответила, пожимая плечами Лия. Кивнув, Ада погладила Лию по руке. «Ну, давай потерпим, если ты этого хочешь». Да, Лии на сердце не лежало к дальнейшим разговорам, но она не могла не задаться вопросом. «Как?» После долгих девяти лет разлуки ей посоветовала бы относиться к Сейде мама. Когда-нибудь, рано или поздно, как говорила ей тетя Лизи, придется ли ей вырвать из сердца горький корень ненависти и мести, ведь она увидела его своим духовным оком таким, каким он был в действительности. «Ради мамы я должна быть доброй, как бы больно мне при этом ни было». Глава тридцать третья Лия заметила старшую сестру первой. Ровным, почти спокойным шагом Сейди шла по длинному проселку с коричневым чемоданом в руках. Изнемокшая под грузом земных забот, она казалась меньше ростом. Платье на ней болталось, как на вешалке, словно она в одночасье усохла. Волосы сильно выбились из-под молитвенного чепчика, и, как показалось Лии, стали светлее. «Да, так и есть. Хотя нет», — подумала она, — «просто кажется из-за полуденного солнца». Лия, единственный изумленный свидетель этого неповторимого момента, замерла, где стояла, превратившись в статую. Но где же отец?» «Надо бы позвать отца и дедушку Иоанна и тетю Лизи подумала она. «Да что там говорить всех и каждого?» Однако Лия понимала, что звуки ее собственного голоса, усилив остроту этого момента, ослабят и даже лишат ее последних сил. Она пыталась окликнуть сестру, но одолеть себя так и не смогла, только подняла руку и едва пошевелила ею. А ведь это была сама Сейди, сестра, которую Лия, как ей вдруг стало ясно, уже простила. Хорошо еще, что Сейди шла по проселку с опущенной головой, и Лию в ее ветхом рабочем платье с передником и видавших виды маминых башмаках просто не замечала. «Хорошо» поскольку иначе Сейди стала бы думать, почему это Лия не бросилась к ней, почему это ее не обняла, почему не воскликнула, дескать, «О, как я соскучилась по тебе, сестра моя! Как хорошо, что ты вернулась домой!» Не зная, что и подумать, Лия проглотила застрявший в горле ком. «Где же Сейдины ребятки? Хотя бы один!» Уже не оставила ли она их в Индиане, у близких ей членов общины? Или, может быть, она оставила их в семействе Маст? Если так, то значит, Сейди приехала к ним просто в гости. И только? Пораженная тому спокойствию, которое овладела ею при мысли о таком повороте дела, Лия глубоко вздохнула и попыталась сдвинуться с места наконец медленно на ватных от волнения ногах она с мучительными усилиями отправилась вниз по проселку сейди только теперь увидев ее в нерешительности остановилась а затем опустив свою ношу на землю бросилась навстречу лии сейди бежал раскинув руки получилось довольно смешно как у куклы и, наконец, не сводя с сестры глаз, исполненных горькой радости, обняла Лию. И так крепко обняла ее Сейди, что под впечатлением этих мгновений Лия снова оцепенела. — Я так по тебе скучала, Лия, у ты не знаешь всего. — Сколько лет прошло, вот и все, что нашлось у Лии сказать Сейди. Повторять нежные слова, что произнесли Сейди уста, было бы фальшью и страшным грехом. Сейди отстранилась от Лии и, вытирая слезы, спросила, «А, -а, -а где же Гет-кузнец?» Немного удивленная Лия ответила, «Так он работает на силосной башне с Самуилом Эберсолом. Ты, наверное, помнишь младшего сына дяди Иисея. Самуил и Ада Пичи теперь муж и жена». Сейди кивнула, но, по всей видимости, она была чем-то удивлена. «Долго к нам добиралась?» — спросила Лия и, нагнувшись, подняла чемодан. Сначала на автобусе, затем поездом в Ланкастер, из Ланкастера в Страсбург на междугороднем трамвае. Сейди остановилась и перевела дух, а там села в такси и до дома. Лия молчала, поскольку теперь Сэйди во все глаза разглядывала дом, угодье и амбар. «Значит, теперь в нашем доме живете вы с Гедом, а мама с отцом устроились во флигеле?» Лина тело в раз обмякла, как опадает надувной шар, из которого выпустили воздух. «Что значит «вы с Гедом»?» «То есть ты и твой муж, Гет Кузнец». «О нет, он женился на Анне». «На Ане?» — тревога мгновенно обрачила Сейди на лицо, и она споткнулась на ровном месте. «Гляди-ка под ноги!» — подавая руку сестре, бросила Лия. Дальше сестры шли, взявшись под руку. «А где же твои ребятки?» — спросила Лия. «Некоторое время назад мы слышали, что ты ожидаешь ребенка». Пока шли, Сейди не проронила ни слова, но перед домом, наконец, проговорила. «Все мои дети, Лия, родились мертвыми, как и первенец много лет тому назад. Как же рассказать теперь столь опечаленной Сейди о мамином переходе в лучший мир? Надо крепко подумать». Однако Сейди должна услышать душераздирающее известие до того, как встретиться с отцом и тетей Лизи. Это надо сделать хотя бы из сострадания к ней. Возле заднего крыльца Лия поняла, что именно здесь и теперь она обязана известить старшую сестру о маминой смерти. Остановившись на дорожке, Лия оглянулась на Сейди. Я должна рассказать тебе кое-что если ты об этом еще не слышала, веришь или нет, но я пыталась тебе это передать. Услышав такие слова, Сейди резко побледнела. От всей души, сочувствуя сестре, не в себе была Илия. Мне очень жаль, что приходится сообщать тебе об этом, но один чрезвычайно дорогой тебе человек скончался некоторое время тому назад» кто-то, кого мы все очень любили. Слезы брызнули с Эдиных глаз, и, покачивая головой, она прошептала. — Ведь это не мама. Умоляю тебя, скажи, что это не моя мама. Лия для храбрости глубоко вздохнула. — Да, мама. Ее забрал к себе Иисус. Сейди рухнула на крыльцо. Опустив голову на колени и закрыв лицо руками, она рыдала, раскачиваясь взад и вперед. «Милая, милая мама!» Илья понимала, что в этот миг надо продолжить разговор с сестрой, успокоить и утешить ее, но стояла, сцепив руки за спиной, и молчала. «Мама отошла в лучший мир много лет тому назад». Это случилось во время родов. Теперь у нас есть брат. Мама назвала его Эйбом. Подняв голову, сейди заморгала. Слезы ручьем катились по ее лицу. «Ты хочешь сказать, что после Лиди мама родила еще одного ребеночка?» Спросила Сейди, нахмурив от удивления брови. «Ты хочешь сказать, что теперь у меня есть младший брат?» «Ах, — подумала Лия, — произошло столько всего, что сразу и не расскажешь, да еще здесь, на заднем крыльце. Ты знаешь, Эйб, он уже не младенец, на Рождество ему исполнится семь лет». Ли хотелось сказать больше, чтобы внести ясность, ведь Эйб был не просто младшим братом Сейди. По правде говоря, в первую очередь он был Лииным сыном, только родила его не она. Также и Сомалия была дочерью Иды, и, как ни крути, дочерью настоящей. Но разве утомленная путешествием Сейди способна все это усвоить за несколько минут? Может быть, не стоит больше рассказывать что-то сестре, которая только-только вернулась домой после девяти лет скитаний? То, что страдания изможденной молодой женщины, стоявшей перед Лией, превышают меру ее наказания, было написано на ее все еще, несмотря ни на что, прекрасном лице. — Милости прошу, входи, я приготовлю тебе сладкого чаю. Отворив и придержав перед Сейди дверь, Лия повела ее на кухню. — Это как раз то, что нужно... «Одному Богу известно, как мне надо подкрепиться», — сказала Сейди, вытирая слезы и тяжело вздыхая, присела на скамью возле стола. «Отпей пару глотков, а потом, может быть, сходишь во флигель, поприветствовав дедушку Иоанна и тетю Лизи. Дедушка теперь в годах и лишний раз уже не выйдет, но по-прежнему рассказывает интересные истории». Он и тетя Лиззи, разумеется, будут рады повидаться с тобой. Так же, как и отец. Он сейчас, наверное, работает в кузнице, но скоро уже должен быть дома. Ничего, ничего. Я посижу здесь, попью чаю. С этими словами сейд взяла чашку с горячим чаем и, держа ее между ладоней, уставилась на Лию. «А ты? Я хотела сказать, что мне надо тебя спросить». «Ты сама-то вышла замуж?» «Умоляю тебя, не надо об этом спрашивать!» Подумала Лия, не зная, как лучше рассказать сестре о столь важном обстоятельстве. Откинувшись назад, она некоторое время подумала и начала говорить. «После того, как мы узнали, что ты вышла замуж, за мной года два спустя начал ухаживать Гет Кузнец, но продолжалось это недолго». Дело в том, что мама, будучи при смерти, попросила меня вырастить и воспитать Лидию и Эйба. Честное слово, может быть, не стоит? Нет, нет, я хочу знать о тебе все, сестра. Разлука с родными все эти годы — вот что было тяжелее всего». В продолжении рассказа Лия говорила о том, как обещала маме воспитать ее малышей, и как ее обещание из-за желания отца растить ребят в своем доме, не переперучая это дело Лии с Гедом Кузнецом, поставила крест на ее будущем замужине женщины. Лия могла рассказать обо всем гораздо более подробно, но говорить много ей не хотелось. довольно или почти довольна. Уже и того, что Сейди, как в старое доброе время, потягивает чай, сидя вместе с ней на кухне, довольно уже и того, что можно прочесть в голубых глазах Сейди, смесь печали с жадным интересом, желание понять смысл упрека и отчаяния в ее лийном продолжительном взгляде, стремление узнать, чего не достает ей ли здесь, в отчем доме. Не лежала Лии на сердце к дальнейшему разговору, хотя ей хотелось сказать, как она сожалеет, что Иона умер таким молодым, оставив Сейди вдовой. Ужасно жаль. Лия чувствовала себя такой больной и разбитой, что вряд ли высидела бы обязательное собрание членов общины в ближайшее по возвращении Сейди воскресенье. Тем не менее она отправилась туда. Правда, она нашла себе место на последней скамейке, чтобы не искушаться видом, вставшей на колени перед собранием Сейди. Но слухом Талия, разумеется, воспринимала поток пусть сбивчивых, но чистосердечных слов сеединной исповеди о неоднократных свиданиях в охотничьем домике в лесу, о смерти незаконно рожденного малютки сына. Лия съежилась, ей даже захотелось не слышать соединного голоса, заткнуть уши, хотя, разумеется, Сейдино сердце было чисто перед Богом и собранием скромных людей. Сейди вернулась домой, чтобы покаяться, не просто потому, что осталась вдовой и оказалась в полном одиночестве. Это не вызывало никаких сомнений. Между тем Лия не на шутку разболелась, лихорадка – обычное дело в пору ранней осени. Ей, страшно уставшей от душевной боли, а теперь вот и от телесной немощи, пришлось голосовать за то, чтобы Сейди, изгнанную из общины сестру, снова приняли в лоно церкви. Сама не своя от болезни, с распухшей от всяких мыслей головой, Лия все-таки исполнила свой долг как член церкви с доброй репутацией. «Хорошо еще, что братья-служители не могут заглянуть мне в душу», — подумала она, презирая себя за нежелание простить Сейди и забыть все нанесенные ею обиды. После традиционной общей трапезы, на этот раз собрание происходило в доме дяди Иисея Эберсола. несколько супружеских пар в сопровождении своих чад последовали за повозкой Авраама, чтобы дружеским визитом оказать ему честь. Приехали на Юмень и Лука Бонтрагер со своими сыновьями, а также Анна и Гет с дочерьми. После собрания присоединилась ко всем и Мэри Руфь, уже навещавшая Сэйди тот час по ее прибытии. Во второй половине дня Лия почувствовала себя немного лучше и вышла к радующимся гостям, но держалась замкнуто, не входя в обычную для нее роль хозяйки дома. Эту роль приняла на себя милая тетя лизи несомненно, понимавшая, как тяжело переживает теперь Лия. Сама же Лия, сидя в кресле, просто отдыхала. Эйб бродил неподалеку, не проявляя никакого интереса к другим детям. Лея была рада его обществу и тому, что в течение довольно продолжительного времени он, как верный паш, стоял за ее спиной. Что касается Лидии, то она сегодня превзошла себя, охотно участвуя во всеобщем веселье и глаз не спуская со старшей сестры, которую прежде никогда не знала. В силу серьезного в их семействе отношения к требованиям Орнунг, Лидия Сейбом за всю свою жизнь ни разу не слышали произнесенного в их присутствии имени Сейди. Сегодня много чего предстояло обсудить, так что все, в особенности сама Сейди, наслаждались стихийной вечеринкой. Собравшиеся общались вплоть до дойки, а потом вышли на свежий воздух и разбрелись кто куда. На имени Сейди старинные подружки, плача в объятиях друг друга, вновь были вместе под сводом небес. — Ах, помилуй меня, Господь, и не оставь своей милостью, — умоляла Лия. Эта наводящая тоску картина была для нее столь невыносимой, что ей пришлось незаметно уйти в дом и попытаться уже в который раз найти хоть какое-то утешение. Глава тридцать четвертая Вскоре повседневные дела, в понедельник большая стирка, во вторник глажение и так далее, стали помаленьку вытеснять новизну переживаний, связанных с возвращением Сейди. По крайней мере, так казалось Лии. Иначе все воспринимала Лидия, поскольку она, по всей видимости, влюбилась в Сейзи, и, как заметила Лия, ходила за той по пятам, как нитка за иголкой. Рано утром в среду, когда после ночи Лия убирала в своей комнате постель, послышался настойчивый стук в дверь. «Кто там?» — отозвалась Лия, пытаясь догадаться, кто бы это мог стучать в такую рань. «Это Сэдди!» Отложив свои дела, Лия подошла к двери и потихоньку отворила ее. Перед ней стояла старшая сестра, ее голубые глаза выцвели от пролитых слез. Можно войти? кротко спросила она. «М -м, если тебе захотелось поплакать на моем плече, тогда нам, по-моему, следует выйти во двор, сказала Лия, удивившись дерзости собственных слов. По правде говоря, ей не очень хотелось слушать рассказы Сейди о горестях вдовевшей женщины. Во всяком случае, ни при закрытых дверях и не в своей спальне. Ни в этом почти священном месте, где мама пожертвовала своей жизнью ради Эйба, и где она сама, Лия, принесла маме свой обед. «Я не собираюсь с тобой ссориться», — моментально отреагировала Сэйди. «Но, судя по всему, ты, видно, думаешь, что пришло время без всяких церемоний выяснить наши отношения». Ли вовсе не хотелось упрометчиво бросаться словами. — Встретимся под окнами, там душа в душу и поговорим, но так, чтобы нас никто не слышал. Поразившись этому требованию Лии, Сэйди нахмурилась. — Ну, ладно, как знаешь. Затворив за Сэйди дверь, Лия неторопливо закончила убирать постель и еще успела на трех окнах, что смотрят в сторону дремучего леса, поправить зеленые шторы, причем весьма тщательно, чтобы они всюду, от пола до потолка, совпадали по длине. И все это она сделала до того, как выйти во двор и встретиться с Сейди. Глядя со стороны, можно подумать, что ты была бы только рада, если бы я навеки исчезла. Сказала Сэйди, когда они оказались наедине в окружении деревьев на холмистой лужайке перед домом. И не надо утверждать, что это не так. Сэйди попала в самую точку, и добавить-то нечего, — подумала Лия с мучительной усмешкой, ибо лучше не скажешь. — Что случилось, Лия? от Отчего ты так ненавидишь меня? — Лия сделала глубокий вдох, наполняя легкий свежим воздухом. «Об этом, по-моему, лучше не говорить». «Но почему? Что тебе не понравилось в моих словах? Мое предположение, что ты вышла замуж за геда-кузнеца. Но ведь я просто повторила слова Ионы. Правда, он сказал мне это давным-давно». «Он сказал тебе такое?» Изумилась Лия совсем как в тот день, когда получила от Ионы странное, такое странное письмо. За ним последовало гробовое молчание. Потом она, Лия, написала ему все как есть. Да, и он говорил это не раз. Но между мной и Гедом не было ничего, что позволяло бы так думать, по крайней мере, пока я была помолвлена с Ионой. Лена мгновение замолкла. Ты точно помнишь, и он и в самом деле говорил тебе, что я собираюсь замуж за геда-кузнеца. Еще бы, конечно, да. Это подтвердил даже отец Ион и, дескать, гет так по-особенному на тебя поглядывает, и наш отец благословил его ухаживать за тобой. Между тем ты была обручена с Ионой, а он заканчивал учебу на Столлера и готовился отправиться домой, чтобы жениться на тебе. Так вот, о чем тайно совещался Питер Маст с Авраамом. Именно они, оба отца, поставили крест на ее будущем с Ионой. «Честно говоря, — продолжала Сейди, — в то время все это показалось мне очень странным» но я решила, что в конце концов ты уступила требованиям отца и согласилась вместо Ионы выбрать в мужья Геда. «Ты шутишь!» — вскрикнула Лия. «Уж тебе ли было не знать, как я любила Иону?» «Да, разумеется, как можно это забыть? Но я чуть не повредилась умом, когда увидела, что ты идешь из леса под руку с Гедом. Это было в тот день, когда ты заблудилась в чаще. Помнишь?» «Что ты увидела?» Лия не поверила собственным ушам. Кажется, действительно, ее сестра повредилась умом. Сейди продолжала описывать день, в который по слезной просьбе их мамы Гет отправился на поиски пропавшей Лии. Далее сестра сообщила, что тоже пошла в лес и уже дошла было до невысокой каменной стены, что окружала избушку тети Лиззи, когда увидела нечто столь ее поразившее. Вышли с Гедом-кузнецом, держась за руки, и весело смеялись. «Ты не можешь этого отрицать, ведь я видела вас собственными глазами». «И ты решила рассказать об этом ионе», — заметила Лия, так и не припомнив того эпизода в лесу, о котором говорила Сейди. «Ты выставила меня нечестной. Вот что ты на самом деле сделала». Сейди покачала головой, и в ее глазах появились слезы. Я рассказала ему об этом случае, когда он стал расспрашивать меня, что мне известно о Геде. Только после этого. Постарайся мне поверить, Лия. Да и он и дошли слухи, правда не от меня, что тем летом ты посетила спевку в нашем ам амбаре, где встретилась с Гедом, а потом кукурузным полем отправилась с ним домой. Совершенно расстроенная Лия снова была поставлена в тупик. «Прекрасно помню, что в тот вечер я ходила на спевку вместе с Адой. Затем я вызвалась проводить Аду, потом к нам присоединился Гет, и мы втроем прошлись до дома печи. Так все и было, абсолютно невинно». Сейди коснулась ее локтя. «Ах, Лия, мне вовсе не хочется ворошить прошлое. Я хотела поговорить с тобой о другом. Мне просто интересно, почему ты не вышла замуж за Геда после того, как мы с Ионой совершенно в этом уверились?» Обе сестры на какое-то время умолкли. Между тем солнце продолжало свое шествие на востоке, поднимаясь все выше и выше. Рождался новый сияющий день. «По-моему, не стоит тратить время на бестолковые разговоры», — сказала Лия, но был ли в этой фразе какой-то смысл, она и сама не знала. «Теперь, сестра, надо нам подумать о тебе, ведь ты сама в отчаянном положении. Какая страшная потеря!» Сэйди с ее разбитым сердцем доставляла Лии столько горя, что с момента ее возвращения она не знала ни минуты покоя. «Как печально, что Иона погиб таким вот образом, на строительстве силосной башни. Мне очень жаль тебя, ведь он был еще так молод!» По лицу прошла тень. «Ты, ты, ты сказала Иона? Или мне послышалось?» Лия кивнула, она просто не могла больше говорить. У нее не было сил хоть на секунду представить себе роковое падение Иона с большой высоты». Сейди медленно покачала головой. — Ох, Лия, ты жестоко ошибаешься. Я не видела Иону целую вечность. Сердце заколотилось в лейной груди, и ей показалось, она сейчас задохнется. — То есть как это? Куда наклонит? Ты хочешь сказать, что ты вообще не выходила замуж за Иону? Лия изо всех сил старалась сохранить спокойствие, опасаясь сойти с ума. Сэйди трясла головой и казалась не менее изумленной, чем Самалия. Ну конечно же нет. Я вышла замуж за Гарвея Хохштетлера из штата Индиана. Сэйди принялась говорить о том дружеском участии, которое принял в ее судьбе Иона, какую поддержку он ей оказал после того, как она рассказала ему о своем диком румшпринге. Он зашел так далеко, что начал за ней ухаживать, исключительно из чувства долга, вовсе не по любви. Наши пути разошлись весной следующего года, когда я познакомилась с парнем по имени Эан Грабер, Он-то и познакомил меня с Гарвеем Хохштетлером. «А что же с Леоной? Где он теперь?» Сейди грустно покачала головой. «Я не знаю». «Когда ты в последний раз слышала о нем, где он тогда был?» — спрашивала и спрашивала Лия, испытывая безотчетный страх. И вдруг духовным оком она увидела омерзительный клубок сплетен и недоразумений, как все это отвратительно! «Последний раз я видела Иону в Миллерсбурге. Он готовился к переезду, но он мне так и не сказал куда. Мне показалось, что он собирается открыть свое дело где-то в штате Агаю, но я не уверена», — продолжала Сэйди. он признавался мне, что изгнание из родной общины изломало всю его земную судьбу. «Изгнание изменило все». Он лишился возможности поддерживать семейные и дружеские отношения. Однажды он даже сказал мне, что чувствует себя бродягой, без родины, без друзей, без завтрашнего дня. О, как прекрасно я его понимаю! То есть он просто взял и исчез? Так, что ли? Лия села прямо на траву, ноги больше не держали ее. Сидя со сложенными на груди руками, она уже не могла удерживать слез. Сейди, сейди, перестань! Я больше не могу тебя слушать, рыдала она. Умоляю, прекрати. Я так любила его. Сейди встала на колени подле сестры и крепко ее обняла. Как мне жаль, что я встала между тобой и Ионой. Прошептала она, склонив свою голову к лейной голове. «Я могла бы догадаться, что вы с гетом кузнецом просто добрые друзья! Я должна была догадаться!» Лину память заволакивала тьма, но постепенно, словно навиваемый вздохами легкого ветерка, в ее сознании стал проступать образ того далекого дня с предательской отчетливой сценой выхода из лесной чащи. Она вспомнила, что Гед несколько раз коснулся ее руки, но только из лучших побуждений, чтобы ее поддержать. Ведь после многочасовых блужданий по лесу она чувствовала себя в конец обессиленной. гет кузнец просто помог ей, как старший брат, и ничего более. Эх, рассказать бы всю правду Сэйди, но у Лии уже не было сил. Вместо этого она просто рыдала в объятиях старшей сестры, вспоминая обо всем упущенном за эти годы и о собственной ненависти к Сейди, запутавшейся в силках интриг и сплетен. Сердце ее болело и по давнему возлюбленному, которого она уже больше никогда не увидит. Дорогой Иона, уведенный навсегда. Лия чувствовала, что она будто бы лишилась самой жизни, Сейди прошептала. «Помнишь, как всегда говорила мама, Бог знает от начала, что будет в конце». «Как же мог Господь Бог, знающий от начала, что будет в конце, допустить то, что случилось?» В силу ряда недоразумений Лия не стала любящей женой Ионы. Вот и все, и ничего более». Все то время, пока лия на горе исторгалась в виде потока слез, Сэйди утешала ее как могла. Лия вытерла глаза и поцеловала сестру. «Мы жестоко ошиблись, поверив слухам о тебе и Ионе», — вполголоса молвила Лия, все еще озадаченная той легковерностью, с которой она и ее семейство все эти годы воспринимали известие о Сэйди. Тут о ненадежности слухов заговорила и сама Сейди. «Стоит ли удивляться, так всегда и бывает, но ведь ты всю жизнь ненавидела сплетни!» — заметила она, с чем Лени не могла не согласиться, и просто кивнула. Обе сестры медленно поднялись и, взявшись за руки, направились в дом. Теперь для каждого из нас возвращение Сейди одновременно и конец, и начало, — подумала Лия, надеясь, что все в сущности будет именно так. Чтобы снять острую головную боль, Лия принялась глубоко дышать. Вскоре проголодавшиеся ребята потребуют завтрак, так что ее лицу пора принять радостное выражение, а ей самой приступать к повседневным заботам. Но первое широко улыбнулась седи. «Ты не будешь возражать, если с сегодняшнего дня я начну помогать отцу с Лидией во дворе. А ты уверена, что тебе этого хочется, сестра? С сегодняшнего дня я намерена снять с тебя хотя бы эту заботу после стольких-то лет». Лия, надо сказать, приятно удивилась. «Ну что ж, не стану отказываться. Буду работать по дому, готовить завтрак и обед детям в школу». Когда Сейди предложила заняться работой во дворе, Лия вдруг поняла, что отныне их роли в доме в сравнении с детскими годами полностью изменились. Мало того, что они с Сейди обе остались одинокими женщинами, без мужей и особых надежд выйти замуж вместе под одной крышей как-то не странно, — подумала Лия, неожиданно вспомнив поговорку, — слишком много поваров портят кашу. С этим она принесла на кухню вязанку дров для растопки печи и вдруг услышала выразительный голос Лидии. Сидя за столом, ее младшая сестренка громко декламировала стихи, с которыми, как ей сказали, она должна сегодня выступить в школе. «Кто я такой, что, отче мой, ты мне, как солнце свет? Великой благостью твоей я всякий день согрет, с великой нежностью укрыт от суеты сует, ходить мне истинный путем, в душе храня обед. Неприлично было Лии подслушивать рифмованные истины, декламируемые ее юной воспитанницей, но, по правде говоря, она не могла сдвинуться с места и только улыбалась. Быстро засунув чурки в печь, она поспешила к Лидии. «По милости Господа мы живы, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, не так ли?» Проговорила Лия, сжимая в своих объятиях Лидию. Взглянув на нее просветленными глазами, Лидия сказала, «Ты, должно быть, слышала, как я читала эти стихи, мама». «Так оно и было, душа моя, и надеюсь, что ты никогда не забудешь этих чудных слов, поскольку они истины». Лии на сердце вновь исполнилось любовью к ее дорогим деткам. Поцеловав дочку в лоб, она принялась за блины, радуясь новому и светлому дню. Эпилог На дворе снова канун рождественских праздников, и Анна по-прежнему тревожится о новой малютке, что должна родиться как раз на седьмой день рождения Эйба и одновременно на седьмую годовщину со дня перехода мамы в лучший мир. Как бы мне хотелось, чтобы Анна больше доверяла нашему Господу Богу, Небесному Отцу. К счастью, Сейди на возвращение домой, по всей видимости, оказала на Анну благотворное влияние. Да, по возвращению Сейди в и Холм все в семействе Эберсол возросли и окрепли в духе. Когда Сейди вернулась, между мной и отцом состоялся важный разговор. Обиженная, избитая с толку, я высказала ему свое разочарование той ролью, которую он сыграл в разрыве между Ионой и мной. Греховным на поверку вышло страстное желание отца дать Геду-кузнецу шанс. Оно-то, это желание и ввело моего отца в соблазн и искушение». Занимая в отношении моего будущего мужа, как с грустью признался отец, через чур твердую позицию, он от сильного желания сделать все по-своему просто потерял голову, и тогда одно неверное решение неизбежно привело к другому. В конце концов отец попросил у меня прощения, и я бросилась в его распростертое объятия. Теперь картина прошлого проступила перед мной с большей ясностью. Кто-то может сказать, что у меня были все основания обижаться, однако на это я могу ответить лишь то, что дух непрощения в конечном счете приводит душу к погибели, а у меня еще много важных дел. На этой неделе отец с кузнецом Пичи и другие мужчины заняты артельной заготовкой дров, заполняют дровяные сараи во всем индюшином холме, между тем амишские женщины обмениваются разнообразной выпечкой и рецептами, от всяких десертов и кокосового печенья до огромных пирогов. О Бионе я стараюсь больше не думать. Я его знаю. Он теперь, по всей видимости, счастлив в браке, открыл свою столярную мастерскую и честно трудится, чтобы прокормить ораву ребятишек. Должна признаться в одном – я рада, что он не женился на Сейди, поскольку тогда, кто знает, он мог подключиться к строительству той силосной башни, с которой упал Гарвей Хохштетлер, и погибнуть. Правда, то, что может произойти в будущем, в точности известно только Господу Богу. Только он знает от начала, что будет в конце, и хранит и он Маста и его близких всюду, где бы они ни были» так что все это не моего ума дело. Печаль меня отпустила, и я знаю, что это правда. Сегодня рано утром, когда я надела башмаки и отправилась по хрустскому снегу покормить тех птичек, что не улетели в теплые края, но остались на зиму с нами, моя походка вновь была пружинистой. Во время прогулки мне бросились в глаза стоящие уже без листвы кусты гортензии около нашего дома. Как мама любила это цветущее все лето растение с красочными соцветиями. Жаль, что с наступлением осени гортензия довольно быстро опадает. Теряют чудные радужные цветочки, однако почки, как бы притаившиеся в ее истерзанных голых ветвях, ждут не дождутся весеннего тепла, чтобы распуститься. Что касается данного мне в лесу тети Лизи совета забыть о своих бедах и заняться делом, то я нарочно стараюсь не думать о себе и о том, что раньше представлялось мне довольно-таки суровым будущим в положении Мэйдель, то есть о том времени, когда повзрослеют Лидия Сейбом. Я со все большим состраданием отношусь к Сейди и помогаю ей пройти новый испытательный срок в церкви теперь уже в общине Индюшиного холма, и все из-за нашего более чем серьезно настроенного епископа. Он постоянно ставит в пример молодым людям нашу бедную Сейди, дескать, вот к чему ведет небрежение Орнунг, в общем, делает то, чего Сейди всегда опасалась больше всего. По смерти пастора Йодора в общине Индюшиного холма образовалась зияющая пустота. В прошлом октябре, через неделю после коленно преклоненного покаяния, собрание рукоположило нового брата-служителя. Господь посредством жребия избрал на служение Геда-кузнеца, и с тех пор он служит у нас пастором. Я велела Лидии называть его просто братом-гедом, и она меня послушалась. Тетя Лизи постоянно твердит мне о том, что отец теперь все чаще перечит епископу, а с Господом говорит без всяких посредников. Теперь и тетя Лиззи и отец, вечно озабоченные и хлопотливые, все чаще появляются на людях вдвоем. По-моему, это связано с тем, что тетушке хочется своими словами укрепить в отце мамину веру. Вчера Эйб, в припрыжку прибежавший из школы домой, принес на устах чудный библейский стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, сказал он, сияя круглыми, как блюдца глазами. Искренне соглашаясь с этой мыслью, Сейди кивнула головой. Ее девиз в последние дни, и она твердит его детям, мне кажется, чуть ли не ежеминутно, ибо возмездие за грех смерть а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Когда в наших краях настанет весна и послышатся первые трели зарянки, я отправлюсь на поиски своего заветного рожкового дерева. Я возьму с собой Лидию с Эйбом и покажу им непередаваемую словами красоту и величие большого леса. Пусть в их памяти появятся новые воспоминания. И когда снова подойдет время собирать раннюю ягоду, мы пойдем и наберем целое ведро сочной зрелой земляники и испечем земляничных пирогов с ревенем, потому что они так вкусны, просто пальчики оближешь. В конце концов, десерт на то и десерт, чтобы таять во рту. Последнее время я все чаще считаю не звезды в ночном небе, а улыбки на лицах Эйба и Лидии, которых подарила мне дорогая мама. Кто-то скажет, дескать, это провидение. Я называю это любовью, простой и понятной любовью.